Глава одиннадцатая. Я вас первый раз вижу. На самом деле, в своем патетическом выступлении перед Артурчиком, мистер Вреддинс врал. Каждое слово от первой до последней буквы было обманом. Когда он учился в университете, действительно был влюблен в Дею. Только вот она не знала об этом. Сыщик был настолько робок, что боялся не то, что поговорить, а даже подойти к ней. И любовался ею он издалека, через бинокль который выпросил себе на день рождения. Он знал расписание дэи окна ее комнаты в кампусе. Однажды он даже почти залез к ней по плющу, который оказался настолько тонким, что не выдержал его, в результате чего сыщик упал и сломал ногу. После этого он считал, что пострадал за любовь. Дважды Вреддинс отваживал от нее ухажеров путем подкупов и угроз. А вот Джайпа отогнать не удалось так как в то время сыщик как раз лежал на вытяжении ноги в больнице. Поэтому появление жениха Удеи для него стало ужасным ударом, сопоставимым по уровню с крахом вселенной. Даже больше, чем вселенной. С того момента он перестал верить женщинам, считая, что его любимая предала их чувства. И наконец-то настал момент, когда сыщик может рассказать ей о любви и получить Дэю ценой свободы ее сына. Он шел и проигрывал в голове сцены. Первая сцена выглядела так. Она теряет чувство от вида сыщика. Он ловит прекрасную женщину и целует. Она соглашается уехать с ним на край земли. Тут в мысли влезла информация о точном расположении места для бегства, которое почему-то менялось от крайнего севера до крайнего юга, а потом от востока до запада. Вторая сцена проигрывала следующим образом. Она падает в его объятия и бросает этого наглого Артура с его губернаторством. Сыщик везет Дэю в магазин, покупает лучшую шубу, кольцо с огромным бриллиантом и кораллом. Вмешивающийся в мысли внутренний голос заявил, что обойдется просто кораллом. Бриллиант получит на золотую свадьбу, если доживет. И без шубы тоже будет нормально. Пару туфель хватит. С такими мыслями Вредденс дошел до дворца губернатора и постучал дверь ногой. Это для него было высшей меры хамства испачкать белую дверь грязью с улицы, которую так и не вымел нетрудолюбивый дворник Джей-Джей. Дверь открылась очень быстро. На пороге стояла крупная женщина с немым вопросом в глазах. «Дамочка, отойдите, я к губернатору и его жене по важному делу». вреддинс попытался отодвинуть нянюшку, но не смог. Он снова попробовал, налегая на нее всем телом, но проскользил по крыльцу и упал прямо на пол. «Давно у моих ног мужчины не валялись?» заявила она, ухватив неудачника за шиворот и поднимая его. Внимательно оглядев его грязный плащ и помятую шляпу, на которую он упал, нянюшка хмыкнула, достала чистую тряпочку и протерла. «Можете проходить, губернатор в кабинете, я провожу». Женщина направилась в сторону лестницы. Брэддинс поплелся за ней, оглядывая огромную прихожую, в которой чувствовалось лоск, шик и женская рука. «У моей любимой прекрасный вкус», – прошептал он. «Да я сама обставит наш дом, я ей полностью доверяю». Нянюшка привела гостя к двери кабинета, постучала в нее и впустила в Рейдинса. Губернатор был занят, раскладывал бумаги по цветам на столе. Красные требовали первоочередного рассмотрения. желтые могли подождать. зеленые носили рекомендательный характер. Обычно Артур их просто выкидывал в мусорное ведро. До рекомендации он никогда не доходил, погрязая в красной макулатуре. «Слушаю вас», – услышал в Рейдингс командный голос губернатора. «У меня есть один небольшой вопрос, который я бы хотел обсудить не только с вами, но и с вашей женой», – пропел гость. «Я – частный сыщик из столицы, готов предложить свои услуги по поиску вашего сына. Его же еще не нашли?» Губернатор скинул все бумаги со стола, встал и оперся кулаками на дубовую столешницу, которая заметно крякнула под его весом. «Нянюшка!» – крикнул он. вы заведею! а вы пока располагайтесь. Вешалка там. Шляпу тоже можете оставить». «К сожалению, это часть моего реквизита. Снять плащ я не могу, а шляпа?» «В ней я чувствую себя более защищенным». Вреддинс не готов был признаться, что он стесняется лысины на затылке. Особенно опасается, как бы это не увидела она. Сыщик с завистью посмотрел на пышную шевелюру Артура. «Дорогой, я купила бежевые туфли с бантиком и на каблуках». В Кабинет впорхнула Дэя и поцеловала губернатора в щеку. Увидев посетителя, она с любопытством посмотрела на него. Вреддинс уставился на любовь всей своей жизни. Она стала только лучше. Прекрасные длинные волосы падали волной на плечи, укрытые меховым палантином. Платье обнимало тонкую талию и стекало в пол. Он вздохнул. Поднял бровь, улыбнулся и сказал. «Ты меня помнишь?» Женщина уставилась на сыщика. Он расправил плечи и как-то даже стал выше ростом. Она покачала головой. «К сожалению, нет». «Но как же? Я же тебя любил. Все время. Безнадежно и издалека. Я думал, что знала, что я всегда оберегаю тебя. Всегда рядом, как ангел-хранитель». Артур молча подошел к камину, рядом с которым висели шпаги. Выбрал одну подлиннее и, подойдя к Вреддинсу, приставил ее к шее. «Как вы смеете так разговаривать с моей женой?» Сыщик потрогал кончик шпаги, порезался и сунул кровоточащий палец в рот. «Я всю жизнь люблю вашу жену, а сейчас я готов помочь вернуть Артурчика за одну небольшую просьбу, совсем маленькую». Артур продолжал тыкать оружием в шею Вреддинса и крикнул «Нянюшка, чай!» Эта фраза была кодовой в доме губернатора. Услышав ее, женщина заварила чай с для гостя, добавляя в него особые травы. Как говорила ее подруга, портниха Криста, «самый лучший чай – это тот, который человек выпил последним». Особые травы были двух видов – слабительные и умопомрачительные. После вторых гостя доставляли в специальное отделение больницы Мадрихура, где он видел демонов на стенах, святы на потолке, а потом выписывался со справкой о полной невменяемости. В кабинет вошла нянюшка с несколькими чайниками и хитрой улыбкой на лице. Знакомьтесь, это воспитательница, моя и моего сына. Нянюшка, она угостит вас чаем из красивого зеленого чайника, сказал губернатор. Дорогая, а ты пока покажи мне те туфельки бежевые с бантиком и на каблучке, которые купила. Просто надень и приходи в них. Хорошо? Мы с господином Вредницем, помог сыщик. С господином Вреддинсом. скоро закончим, добавил губернатор. В зеленом чайнике были травы, от которых гость отправится прямиком в больницу с галлюцинациями. Но, дорогой, я не могу надеть сразу три пары туфель, у губки дэя Как три? Ты же сказала бежевые с бантиком и на каблуке. Это три разных пары. Топнул ногой женщина и покинул кабинет. Артур убрал шпагу и гостеприимно пригласил сыщика к столу. Нянюшка разливала чай в золотые кружки. «Произошло недоразумение», – вдруг сказал Врединс. «Да я вышла замуж за вас, хотя должна была за меня. И я готов исправить эту ошибку, вернув вам сына, получив взамен ее». Нянюшка грозно громыхнула кружкой. Она всегда была готова сплавить эту женщину куда угодно. Артур побледнел. Снова вскочил, схватил шпагу и прыгал на сыщика. Нянюшка, не переставая наливать чай уже из другого чайника, перехватила атаку и отправила губернатора обратно в кресло, легким толчком левой руки. «Сначала чай!» – рявкнула она. Губернатор в бешенстве схватил кружку и вылил в себя. Сыщик отказался. Нянюшка прикрыла глаза от горя, поняв, что Артур выпил специальные травы. Они начнут действовать минуты через три. Она отошла к стене и решила следить за спектаклем. «Дорогой, смотри, какие туфельки на каблучке!» Жена губернатора вернулась и покрутилась в кабинете. Увидев сидящего в кресле напряженного мужа, а также не менее напряженного сыщика, она посмотрела на нянюшку, надолу губы и спросила. А что тут случилось? Мы тут имеем классический случай треугольника Карпмана. Жертва, спаситель и преследователь, сказала нянюшка, следя за Артуром. Тот начал странно махать руками и ловить невидимых насекомых. Треугольник Карпа? Но я не люблю рыбу, заметила Дэй, ничего не понимая. Жертва это я я не смогла выбрать четвертую пару, потому что со мной не пошел мой муж». В это время Артур взял линейку и начал измерять невидимого всем пойманного им жука. «Двадцать миллиметров», – провозгласил он. Внезапно Вреддинс понял, что он ее разлюбил. Вот прямо с сердца упал любовный камень, рассыпавшись в пыль. Дышать было легко, перестал дергаться левый глаз. Расслабились челюсти, да и ночь стала как-то ярче. Он вздохнул и сказал. Я знаю, где ваш сын, и готов вернуть его вам за денежное вознаграждение. Но вы только что просили другую награду, заявила нянюшка. Ее. Она ткнула пальцем в Дею, которая деловито топала каблучками по полу. Меня? Удивленно воскликнула жена губернатора. Сыщик испуганно посмотрел на нянюшку, которая взяла со стены пару абордажных сабель, сунула их за пояс и вызвала слуг, чтобы отправили губернатора на лечение, снабдив противоядием. Через сутки ему станет лучше. У нянюшки всегда были рецепты на все случаи жизни. Но никто не знал, что в темноте ночи над городом завис огромный дирижабль, с которого посыпались черные войны. Ниндзя-пауки.